Глава с е н а д ц т На третий день по приезде в Москву, рано утром, в домике, н а н и м а е м ы м Собакиным, было как-то необычайно тихо. Старик в новом платье с крестом в петличке сидел в углу гостиной один и нетерпеливо поглядывал на улицу. Он ждал к себе в гости князя. Волнуясь, прислушиваясь ко всякому шуму на дворе, он оглядывал себя поминутно в зеркало, поправляя то галстук, то волосы, то крест, даже снимая с платья пушинки и соринки, которые попадались ему под глаза. Дужинский инвалид был еще более взволнован от внутренней душевной смуты. У него было первое в жизни неожиданное и невероятное объяснение с дочерью. И тут, в Москве, Через шестнадцать лет по рождении Маши на свет узнал Собакин, что дочь его и умнее, чем он думал, и опытнее, и настойчивее. Первый раз в жизни заговорил он с дочерью небрежно, резко, хотел повернуть как с ребенком по-своему. И что же? Маша его, которая еще, казалось, вчера рылась в песке с молочным братцем на дорожке сада, и втыкала веточки, и эта Маша тихо, ласково, добронравно, спокойно, хотя со слезами, высказала отцу все, что знала о деле, приведшем их в Москву. А знала она от Смиредева больше самого отца. Все, что думала об этом князе, сватанье и о своем будущем в случае свадьбы. Лукьян Иванович выслушал дочь, не веря ушам своим. и вдруг ему показалось, что права его Маша, во всем права, а сам он старая тетеря. «Что ж на меня куриная слепота, что ли, нашла?» думал теперь Собакин. «С чего я, как олух, сюда-то двинул, жену бросил, деньги истратил?» А Маша, между тем, ничего особенного не сказала. Она только представила отцу картину будущего. Он в дужине один — ибо мать долго не проживет. В Москве же поселиться Собакин не видел и не чувствовал в себе возможности. Она, Маша, вдали от него, в золоте и почете, но с постылым старым мужем. Кто же тут в ы и г р ы ш е Неужели не лучше выйти за кого из соседей в Ломове и часто видаться, в гости ездить друг другу, и внучат он будет видеть, коли Бог пошлет? И Маша просто... но живо нарисовала картину своего семейного счастья в соседстве с отцом. Нарисовала так просто, что старику и на ум не пришло, что, мол, об этом толковать неприличное девице дело. Лукьян Иванович, смущенный, удивленный, разбитый на всех пунктах и во всех своих нетвердых доводах, кончил тем, что спросил у дочери. «Как же ты в д у ж е н е т о всегда молчала!» как младенец неразумный. Не приходилось, батюшка, дел таких не было. Зачем же мы, Машуня, поехали-то сюда? Маша весело и звонко рассмеялась, как редко смеялась, расцеловала отца и вымолвила. А это вы, батюшка, у себя или у Ивана Максимовича спросите? Я тут ни при чем была. Я слушала д о глядела, да и здесь в Москве не ч а я л а заговорить. Проговорив все утро, отец и дочь решили все-таки познакомиться с князем, поглядеть, что это за князь такой, а потом и уехать в Освояси. Остаться дома и принимать князя с отцом Маша не пожелала. «Нету, батюшка, я пойду опять с Любой Кремль глядеть, а вы примите его, угостите моим вареньем, что привезли с собой, в другой раз позовите вечерком». «Тогда и я буду. А то стыдно, будто вы меня в Москву, как товар, продавать привезли, и будто не терпится вам, как бы скорее показать товар, да с рук долой сбыть». «Я опять, правда, золотая твоя», — треснул себя инвалид по здоровой ноге. «Дорогой, что ли, ты так навострилась?» И отец с дочерью нежно расцеловались, Лукьян Иванович чуть-чуть даже прослезился, он новую будто Машу нашел, ту же тихую ласковую Машу, что была в дужине, но толковитую разумницу. Старый инвалид остался ждать князя, даже с какой-то неприязнью к этому незнакомцу, с досадой на все по его куриной слепоте заваренное, а Маша, быстро одевшись, выскочила из дому с Любой и бодро-весело припустилась в Кремль, в соборы, которые совсем ее с ума сводили уже второй день. «Как же э т а барышня, вы никогда с родителями-то так не толковали в дужине!» э д а к т а по сердцу заметила Люба, слышавшая весь разговор с девичьей. «Не приходилось, Люба. Я думала, Люба, по правде я тебе говорю. Я думала, что я совсем неразумная дура, всех-то глупее. А тут вдруг поехали». И вижу я, что батюшка будто неразумное затевает. Потом еще Люба. Прежде в голове у меня мало мыслей было. Из Дужина мне все в свете-то Божьем сдавалось диковинным, страшным, темным, мудреным. А тут вдруг поехали, приехали. Гляжу я. Ничего нету ни страшного, ни мудреного. Все то же, что в Дужине. Вот смотри, идем мы с тобой по Москве в Кремль, Будто с Глашей бывало в Троицкое к обедни или в Бор за грибами бегали. Так ли? Да, это правда, ваша барышня. И я-то сама, гляди, посмелела. Ей-богу! Вот мне Авдей наш чуден был, как приехали. Боялась я его страсть. Думаю, ведь московский слуга, а я деревенщина степная. А теперь что вы думаете? Я его сегодня так-то отругала, что нельзя лучше». «Ей-богу! Забаринов за халат! Как же, посудите!» Люба начала подробно рассказывать, едва поспевая за барышней, о халате и а вдее. Но Маша глубоко задумалась и, не слушая, быстро неслась вперед, будто на крыльях, будто собиралась спорхнуть с улицы и взлететь в синее небо.